Антон Емельянов, Сергей Савинов, «Царь зверей». Книга седьмая. Скрытая угроза». Пролог. Темный и темная. «Завтра в это же время?» — спросил командир отряда наемников шестирукий ГЛАКС Саттон. «Я напишу. Если честно, то на какое-то время мы вообще закончили, но давать даже такую информацию себе, кому бы то ни было, я не намерен. Уж слишком много всего странного происходит в последнее время, и наемники, даже самые дорогие, могут тебя сдать точно так же, как и все остальные. А во всей бесконечной вселенной найдется разве что пара живых существ, которым я мог бы доверять. Еще год назад я не был таким параноиком, но сейчас, после того, как я наконец-то начал разбираться в том, что вообще творится вокруг, по-другому просто не могу. Помню, как в первый раз пришел с этим разговором к Анатари. Мы тогда как раз решили, что мне нужно срочно стать сильнее, и прилетели на пляже Ландора элитную локацию для скоростной прокачки таких, как моя ящерка. Так вот тогда она взяла и нарисовала на песке небольшой круг. «Это то, что ты знал раньше». Потом, прямо поверх первого, она нарисовала еще один, побольше. «А это то, что ты знаешь сейчас. Но несмотря на то, что круг стал больше, его плоскость, где он сталкивается с неизвестным, только выросла. Так устроен этот мир. Чем больше ты понимаешь, тем больше тайн и загадок ты можешь увидеть». «Я понимаю, о чем она тогда говорила, но все равно порой меня начинают глодать сомнения. Где обещанные тайные загадки? Пока от новых знаний я получаю только новые печали». Вроде бы так говорил один старый земной император. «Ты уже вылетел?» Стоило мне вернуться в реальность, как со мной, будто каким-то образом почувствовав, что мне ее не хватает, связалась Анатари. «Да, а ты?» «Не начинай, мы же все обсудили». У нее на лице тут же появилось то самое упрямое выражение, которое я так люблю. Да, я понимаю, что это опасно. Но если я не появлюсь в семейном замке хотя бы раз за целый год, то лишусь титула принцессы и всех сопутствующих привилегий. А ты знаешь, что мы себе этого позволить не можем. Конечно же, я все знаю. Ведь именно благодаря этим привилегиям мы можем себя так комфортно чувствовать практически в каждом уголке Вселенной получая безопасное убежище и все необходимые ресурсы. Хотя с прокачки в G все оказалось не так удачно. Вернее, это с какой стороны посмотреть? Стандартный путь, тысячный уровень за 100 лет, который считается самым быстрым, хотя и дорогим способом развития в игре, мне точно не подходил. Вернее, не придумав ничего лучше, мы все же попробовали, но, к счастью, вскоре у меня появилась идея получше. Мой боевой спутник, С ресурсами Анатари мы очень быстро довели его до ума. А потом осталось только запустить конвейер. Наемники собирали мне огромные паровозы элитных монстров моего уровня, а я потом уничтожал их одним-единственным залпом бортовых орудий. Потом наступал час тишины, необходимый на сбор новой толпы, а я мог в это время заниматься самообразованием, читая подобранные моей ящеркой полезные книги. Опыт и уровни летели просто с немыслимой скоростью, заставляя меня ехидно улыбаться, а Натаре — ругаться каждый вечер, когда я показывал ей прогресс за день. Если я продолжу такими темпами, то справлюсь максимум за 10 лет. А это, между прочим, будет новый рекорд G. Интересно, что? Разве никогда в прошлом принцесса Альдноа и земной царь не объединяли свои усилия? Ты же знаешь, что, будь это единственной причиной, я бы тебя никогда не отпустил. Вот честно. Никогда не думал, что самым близким существом на свете для меня сможет стать та холодная ящерка, что в нашу первую встречу посмотрела на меня не лучше, чем как на разумное насекомое. А как всем известно, их Альдно прямо-таки генетически не могут терпеть. Вот только сейчас она моя жена. И холодная, и резкая она для других, а для меня — теплая, мягкая и самая надежная. Никогда бы не поверил, что такое возможно. Но, конечно. Она тут же ехидно улыбнулась в ответ. «Я помню, как целых три месяца убеждала тебя все таки встретиться в реальности, а ты в ответ только трусливо уходил от ответа». «Но ведь в итоге решился? И вообще? Думаешь, легко было довериться представительнице самой опасной расы во Вселенной? Сначала мы стали союзниками в игре, потом друзьями, а потом я просто понял, что не могу быть один. Карла с Хибой не в счет, хотя, если бы не это занудная парочка, Я бы сдался гораздо раньше. Прекрати меня смешить. И это говорит тот, кто смог выкрасть меня из рук отца, а потом за какой-то год получить четырехсотый уровень. Она смеется, а я тут же принимаю горделивую позу. все таки это как-никак моя собственная заслуга. Ну и, если говорить серьезно, я стал гораздо опаснее, чем был раньше. Сейчас я могу вызвать до пяти фантомов своего уровня, которые не будут ни в чем уступать оригиналу. В памяти призывов десятки существ с полезнейшими свойствами. Я могу использовать сразу две души царя одновременно, а вес моего спутника уже пошел на сотни тысяч тонн. С такими возможностями сейчас можно остановить не то, что маленькую, а очень даже большую армию. Значит, ты можешь быть уверена, что я смогу за себя постоять. Тем более, если буду в таком медвежьем уголке, как моя родная планета. Прекратив дурачиться, Я все-таки не смог удержаться и не высказать еще раз все свои опасения. Но ты-то поедешь к отцу, тому самому, кто пытался тебя убить, а сейчас зачем-то устроил охоту за одиночными представителями древних рас. И не безуспешную, отметил я уже про себя. Те, кого мы не успеваем предупредить или, скажем так, эвакуировать, несмотря на всю свою силу, умирают. И именно поэтому я должна съездить и узнать, что же именно он задумал. Да. Мы успели перехватить пару его отрядов и спасти двух кирюдов, толп цига и даже одного минервянина. Все четверо исправящих семей, но ни один из них все равно ничего не знает. А значит, только съездив в замок над Красным вулканом, я пойму, что же происходит и затронет ли это нас. Те же аргументы, что и в прошлый раз, когда мы спорили до самого утра. Вот только от повторения они не становятся менее убедительными. «Будь осторожна». Вместо продолжения споров я решил сказать самое главное. Впрочем, нет, не самое. Но вот двигаться дальше по этому пути я пока еще не готов. И помни, если попадешься, то мне придется атаковать Альноа, а твои предки тебе такого не простят. Такого разрушителя, как ты, еще поискать надо. Тоже будь осторожнее и помни, твои сородичи хоть и выглядят слабыми, но по части подлости... Могут дать сто очков вперёд даже мелмокеанцам. Тут на ее лице на мгновение появилась боевая чешуя. «Иначе уже мне придется явиться, чтобы вытащить тебя из неприятностей. А не каждая планета сможет такое пережить».